Олай снова на пути к нам, прохладно объявила она. Нервы Шарлоты, по-видимому, несколько перенапряжены, и я должна признать, что ошибочно поверила её предположению. А теперь мы должны рассмотреть это обстоятельство как завершённое и посвятить себя другим темам. Это было во всяком случае по отношению к Леди Аристе настоящим извинением. В то время как Шарлота напряжённо смотрела в свою тарелку, все остальные обменялись озадаченными взглядами и поспешно обратились к другой теме, что нам пришло в голову погоде. И только тётя Гленда, шея которой покрылась нежными красными пятнами, не собиралась признавать ошибки Шарлоты. Ей нужно быть скорее благодарной за то, что она всегда чувствует ответственность и всегда внимательна, вместо того, чтобы делать ей упрёки. Не смогла сдержаться она, чтобы не броситься на защиту. Да и как это всегда? Неблагодарность плата за добро. Я уверена, что Но мы так и не узнали, в чём была уверена тётя Гленда, потому что леди Ариста сказала ледяным тоном: "И если ты не желаешь сменить тему, Гленда, то ты, естественно, вправе покинуть стол". Что тётя Гленда сделала вместе с Шарлотой, которая объявила, что больше не голодна? Всё в порядке? Мистер Джордж сидел напротив, или скорее напротив наискосок, потому что мои юбки были такими объёмными, что заняли большую часть салона, и до сих пор оставлял меня наедине с моими мыслями. Он улыбнулся мне. «Дал ли тебе, доктор Уайт, что-нибудь против возбуждения?» Я покачала головой. «Нет», — ответила я, — «я слишком боюсь, что в XVIII веке у меня насчет двоится в глазах». ещё хуже, но об этом я лучше мистеру Джорджу промолчу. На приёме в прошлое воскресенье при посредстве пунша леди Бромптон, я хотела только сохранять спокойствие, и это был именно пунш, который подвёл меня перед ошалевлёнными гостями с пятью мемерами из кошек, без малого 200 лет до того, как Андре Лотвебер вообще их сочинил. И кроме того, я разговаривала с привидением перед людьми, что, будь я трезвая, никогда бы не случилось. Я надеялась по крайней мере пару минут побыть с доктором Уайтом наедине, чтобы спросить его, почему он мне помог. Но он осмотрел меня в присутствии Фалка и к радости всех объявил меня здоровой. Когда я при прощании заговорщически подмигнула ему, он озадаченно нахмурил лоб и спросил, не попало ли мне что в глаз. При воспоминании об этом я тяжело вздохнула. "Не беспокойся", сочтёсно сказал мистер Чорч. Это не продлится долго, и ты снова вернёшься. Так что ещё до ужина всё будет позади.